Очень захотелось. Странное желание. Освежить и возродить старенький шифон. Платье без названия. Были в нем свидания. Мама молодая танцевала в нем. Чудеса. Не выцвело. Лишь с краю обтрепалось. Здесь я поменяю тонкую тесьму. Я его не выброшу. Мне оно осталось. Старенькое платье. Хоть на ней не видела, а до слез люблю.